Где же Микитка? Микитка шел по кривым узким улицам Москвы, следуя за прохожими, и все еще надеялся увидеть кого-либо из знакомых мужиков. Быстро темнело. Багровое солнце закатилось, и на красном небе четко вырисовывались гребни и петушки московских домов. Ветер усиливался, закручивал и сыпал снежной пылью. Лавки с товарами закрывались, громко стучали двери и ставни, задвигаемые железными засовами. — Куда мне идти, куда деваться? — думал Микитка. — Пойти ли в Кремль, искать там князь Никиту? Или повернуть назад и пойти домой в родную деревню? обрадует господи, маманя и дедушка Касьян. А как же пройти так далеко ночью? И дорог не найду, и на заставах задержат, и волки задерут. Люди повсюду спешили, ускоряя шаги, а иные вовсе бежали с фонарями в руках, скрипели закрываемые ворота. Микитка решил, что раздумывать больше нечего. Надо поспешить в Кремль. Осторожно, крадучись вдоль стены, хотел он проскользнуть за спиной чернобородого стрельца, стоявшего с бердышом близ каменного свода кремлевских ворот. — Ты откуда прешь, малец? Вдруг гулко прогремел зычный голос, и бердыш загородил ему дорогу. — Куда? Глядь, Нанч, как мышь, пробираешься. — Мне, янька, надо пройти к князю. — Никите Петровичу. — таком таком, Никите Петрович? — Он сегодня приехал к своему дяденьке Борису Федоровичу и мне приказывал... — Плетешь ты, парень, неведомо что. Сейчас бродят только лихие воровские люди, их вылавливают караульщики, а честной люд лежит на печи. Ну-ка, заворачивай назад, откуда пришел. Никитка пошел обратно, а метель усиливалась. Последние прохожие, покачивая фонарями, бежали, торопясь укрыться в теплых избах. За ними побежал и Микитка. Люди скрывались в воротах, а темнота кругом казалась еще черней. Наконец, людей на улицах уже не стало видно. Где-то с разных сторон стали перекликаться караульщики. Гулку постукивали палки по доскам, задребезжали трещотки. Микитка плелся один по улице. Вдруг впереди путь ему загородила решетка. Черная тень выступила из снега, и хриплый голос пробасил. «Эй, кто идет? Берегись, рубану!» Микитка опять бросился назад. Попал в боковой переулок, вышел на площадь. Пройдя несколько шагов, он понял, что это не площадь, а засыпанная снегом река с темной пылыньей посередине. С одной стороны глухо шумело колесо водяной мельницы, и журчала где-то стекавшая вода. Мальчик подошел ближе. Около крыльца стояло несколько розвальней с кулями. Маленькие заиндевевшие лошади стояли неподвижно, низко опустив головы. Микитка заметил в стороне рапряженные сани с ворохом сена. Холод пробирал его, а в санях казалось так тихо и удобно укрыться от ветра. Осторожно забравшись в сани, Микитка зарылся в сено, свернулся калачиком и вскоре задремал под равномерный шум колеса мельницы и всплески падавшей воды.